Глава 19. И всё равно я не понимаю, почему нужно было зависать, удивлённо проговорила Фелиция, усевшись возле меня, что-то там творя по подсказкам из чипа с моей ногой. Вроде опытный боец, а повёл себя как желторотик. Я же сказал, это долгая и трагичная история, тяжело вздохнул я. Не хотелось её вспоминать от слова совсем. Но, похоже, придётся рассказать всё от начала и до конца, чтобы ты поняла, что именно пошло не так сейчас, точнее, причины, почему оно именно так произошло. Я уже говорил, что я был достаточно давно влюблён в эту девушку. Мы с ней случайно пересеклись на курсах боевой подготовки. Она была просто медиком, который следил за проведением тренировок. Молодая, неопытная, как я в те времена. Я её сначала не приметил. Она всё время ходила в очках. А почти всё её лицо скрывали волосы, длинные и вьющиеся. На один момент меня подстрелили, нарвался на ловушку, которую установил довольно опытный инструктор, и эта девушка сработала нештатно. Вместо того, чтобы выстрел ушёл в сторону от меня, он попал мне в левую руку, а через неё в лёгкое. Из-за шока я сразу вырубился, но в тот момент у меня действительно вся жизнь перед глазами пролетела. Я до сих пор помню пулю, которая медленно приближалась ко мне. И что странно вдвойне, там должна была быть холостая, пластиковая, но оказалась боевая. Провели расследование в итоге, но мне сказали, что всё закончилось, а когда я уточнял, гнали в зашей. Но не об этом сейчас рассказ. Пришел я в себя практически мгновенно. В тот день, как назло, словно это планировалось, оставалась только одна девушка из медицинского состава на тренировочной площадке. Это была Нира. Она сначала растерялась, а потом взяла себя в руки и рванула в мою сторону. По крайней мере, мне так рассказывали. Я охреневал и смотрел в потолок, громко крича от боли. Я несколько раз тогда терял сознание. столько же раз приходил. Помню, что род заливало кровью, а я постоянно кашлял и в прямом смысле слова задыхался. Я пытался набрать больше воздуха ртом, но не получалось. А потом мне что-то вкололи прямо в грудь. Сначала была вспышка боли, а потом облегчение. Даже потянуло в сон, но мне настолько не давали это делать, постоянно били по щекам. Но потом я почувствовал нечто Невероятное. И я впал в агонию. Вот именно из-за этого момента я и не забываю тот случай. Меня Нира через рану проникла в легкое и достала оттуда пулю, которая оказалась с ее слов угрожающей близко к сердцу. После этого она залила буквально тонны восстанавливающего геля туда, который начал действовать почти сразу. С помощью инструментов восстановила каналы артерий и вен внутри, после чего уже позволила мне уснуть. И тогда в шоке были все. Никто не верил в Неру тогда, что у неё что-то получится. Это была её первая операция, причём не по её прямой специальности. Но она сделала всё, что могла на тот момент с помощью подручных инструментов. Её выделили, даже наградили и повысили, отправили на обучение на 3 месяца. Я же эти 3 месяца провёл тогда в госпиталях. Ранение было достаточно тяжёлым, даже после восстановления за мной наблюдали, так как лёгкое не хотело при нагрузках нормально функционировать, не набирало воздух. Но в конечном итоге всё пришло в норму, меня выписали. отправили домой отдыхать на несколько недель. Тогда-то я и решил поблагодарить Ниру за спасение. Но ну и мне захотелось пригласить её погулять. Денег у меня тогда особо не было, так что просто пешая прогулка. Мне было плевать тогда, что её все считали не особо красивой. Я просто хотел таким образом выразить ей своё уважение, даже в какой-то степени восхищение. Уже точно я не вспомню, что было на той прогулке. По мне только что я попросил снять очки и убрать волосы в бок. И вот тогда раскрылась её красота. Без шуток. У неё была весьма приятная, нежная, утончённая внешность. Единственный минус ожоги, от которых она стеснялась, но не могла убрать из-за недостатка средств на эту операцию. Но из-за того, что волосы были убраны на противоположную ожогу бок, она выглядела великолепно. Но ну, на следующее утро я проснулся уже в её квартире, в её кровати, и ни черта не помнил, как закончилась та прогулка. И мне уже было даже плевать, что на её лице был шрам, маленький, но при этом сильно выделяющийся. Мне было плевать, что она стеснялась своей внешности. После той встречи и, наверное, бурной ночи мы стали видеться регулярно. С каждой такой встречи я всё больше понимал, что полюбил её. Просто безумно сильно полюбил. Она мне спасла жизнь, это тоже был немаловажный фактор. И я уже тогда понимал, что она моя судьба. Я уже тогда знал, что именно на ней захочу жениться. Она тоже стала преображаться. Не зря говорят, что если девушку поддерживает ее мужчина, то она становится все краше и краше. И действительно, Нира с каждым днем становилась все более уверенной в своей внешности, в своей красоте. Шрам она в итоге убрала, остался лишь небольшой след, так что могла смело экспериментировать со своей внешностью. Иногда она одевалась глупо, иногда вульгарно, но в итоге она подобрала свой стиль. Такой же нежный и утонченный, как она сама. И я старался говорить очень осторожно, чтобы случайно не задеть чувство Фелиции. Я постоянно пытался уловить ее эмоции, но она просто внимательно слушала меня. Она прекрасно понимала, что я сейчас весь её, что мы будем вместе. А эта женщина просто прошлое, которая на меня сильно повлияла. И даже так мне не хотелось её обидеть, задеть, зацепить. Мне были важны её чувства и её эмоции. Мне было важно то, что она обо мне думает и будет думать в дальнейшем. В какой-то момент продолжил я рассказывать историю. Я решил сделать предложение. Я купил кольцо, про которое Фелиция пока ничего не знала, которое до сих пор было со мной, буквально рядом, лежало в кармане. Я был в тот день одухотворён, был готов совершать великие подвиги. Мы тогда уже какое-то время жили вместе. Я вернулся домой, окликнул её, продолжил раздеваться, а потом в зависном мгновении ответа не последовало, хотя он обычно был Я посмотрел на всякий случай на время, убедился в том, что она уже должна была быть дома, и после этого начал обход всей квартиры. Помню, что не снял куртку, продолжал ходить и осматривать все в ней. Благо, было всего две комнаты, одна из которых была совмещена с кухней. В итоге я сдался, и ее нигде не было. Я даже в шкафах тогда смотрел. В какой-то момент... Меня даже накрыла паника. Я носился по квартире как угорелый, ибо она не отвечала даже на звонки. А потом я нашёл её. Не девушку, но записку от неё. Содержимое сейчас уже и не вспомнить. Там было написано много и красиво. Она говорила, что была рада тому, что я был рядом с ней в те жизненные периоды. Но она меня бросала, так как её вынуждали обстоятельства. кaki именно я тогда не понял. И после этого меня и мою группу начали постоянно преследовать неудачи. Мы брались обычно за не самую сложную работу, например, совершить вылазку на аванпост противника, подшуметь где-то и отступить, но каждый раз нам мешал один род, голос которого я слышал из уст своей бывшей. Но сейчас это была просто игра памяти, ибо мы тогда его прикончили и проверили, кто это был. Лысый урод без глаз, у которого стояли импланты, выполненные в форме глаз паука. У него и был позывной паук. Но когда он тогда работал еще до начала гражданской, мы и так и не выяснили, ибо у него в чипе стоял триггер по смерти на очищение всей памяти. «Дорогое удовольствие!» Сидела уже просто возле меня Фелиция и наблюдала за мной, нормально ли я себя чувствую. «Да и он тогда был полностью нафарширован имплантами, если так можно сказать», — усмехнулся я. «Чего в нем только не было. Даже странно, что он не словил киберпсихоз из-за того, что на нем пару запрещенных вещей стояли. Или в нем. В общем, неважно. Урод он был еще тот». «Поймать его было очень сложно. В итоге специально сделали так, что он оказался в узком коридоре и просто подорвали его, забросав всем, чем только можно было с обеих сторон. Долго мы тогда планировали ту операцию. Очень долго. Но он в итоге сдох. И в итоге через исказитель голоса в броне твоя бывшая говорила его голосом», — нахмурилась Фелл. «Кто-то явно ждал именно тебя». Очень тонко спланированная операция противника, которая могла завершиться успехом. Они уже бросили эту базу, скорее всего, стёрли всю информацию, оставив аппаратуру в режиме автоматической ретрансляции без записи, но решили воспользоваться этим местом в последний раз. Ладно, вздохнул я. Это ещё не конец истории. Я же говорил, что она будет очень трагичной и долгой. Так вот, слушай. Дальше всё было интереснее. На замену по уку стал приходить другой наёмник, другой убийца, который не жалел никого. Мог использовать мирных жителей как приманку, потом подрывал их. Мог уничтожить целый дом, чтобы попытаться нас в нём накрыть. Я так терял людей, своих бойцов, и один раз командира, под которым бегал. И с каждым разом злость на этого урода брала всё больше и больше. В какой-то момент Из-за низкой численности именно нашего отряда нас временно прикомандировали к другой группе для их усиления. Такое часто практиковалось и практикуется до сих пор, если бойцы нормально себя чувствуют и готовы продолжать воевать. Чаще всего мы зачищали различные малые базы боевиков, которые прятались на весьма с виду мирных планетах, чтобы не поднимать шумихи, штатных военных не дёргали, а управление планета обращалось к нашей организации. Я тогда начал расслабляться. Тот наёмник, который встречался ранее, более не появлялся и не приносил нам бед. Я даже начал расслабляться, начал думать, что его кто-то уже наконец прикончил, а потом попался в ловушку. точно такую же, в которую попался во время давней тренировки. Вот только на этот раз я был в достаточно хорошей броне, а также знал особенности этой ловушки, из-за чего смог частично уйти от выстрела, который отрикошетил от брони. Не зря говорят, что не стоит на одну и ту же цель устраивать дважды одинаковые засады, вероятность срабатывания ниже. Я смог тогда довольно быстро вырваться. На остальной отряд напали Связали боем, а на меня накинулся тот самый наёмник, про которого я и забыл. Это уже было во времена гражданской войны. Я уже тогда не был желторотым неудачником, поэтому начал весьма уверенно противостоять этому уроду. Да, опыта у меня явно было меньше, но всё же внезапность у врага была потеряна, из-за чего появилась лёгкая ошарашенность, даже небольшой страх. Во мне имплантов было минимум. Я не любил усиливать своё собственное тело почём зря. Несколько в мозгу, которые расширяли возможности моего щипа. Один у сердца, другой в спинном мозге повышал проводимость. Из-за этого реакцию. Ну и всё, больше не было. Они были у меня уже на тот момент, что, наверное, и помогло мне в битве. Это была в какой-то степени дуэль Мы были среди леса, деревья имели обхват ствола в диаметре минимум 3 м, что позволяло за ними прятаться. Кустарников тоже было навалом, из-за чего чип улавливал любые звуки и указывал направление. Так я постоянно уходил от врага. Я понимал, что в прямой схватке мне не получится его одолеть в прямой перестрелке, поэтому пытался брать смекалкой В какой-то момент мне удалось подловить того урода, причём я сам удивился этому. Выстрел был произведён буквально в упор в район живота. Пуля пробила передний слой брони, немного смялась и исказила свою форму, из-за чего все внутренности превратило в фарш. Это должно было сразу убить моего противника, но тот только упал и даже не стал кричать. Просто схватился за живот и всё. Я присел на одно колено. Мне стало интересно, против кого я сражался. Найдя специальную кнопку, я знал ту модель обмундирования. Эту кнопку специально придумали, если вдруг потребуется делать искусственное дыхание для оперативности, и снял шлем. И вот тогда я впал в оцепенение, как сегодня. То была Нира. Она прикусила губы, пыталась сдерживать слёзы. Я видел в её глазах агонию, я видел, как ей было больно. как ей было невыносимо, но она терпела. Она смотрела на меня со страхом, даже с некой паникой в глазах, молила. А потом всё же, когда шок взял своё, когда она перестала чувствовать боль, начала говорить. "Марк, прошу, убей меня". Ей тогда давались слова с трудом, она буквально проговаривала, старалась изо всех сил. "Я я больше так не могу". Они не дадут мне спокойно существовать. Тебя ещё можно спасти. Тут же все чувства внутри меня вновь ожили. Мне захотелось ей помочь. Я уже начал доставать свою аптечку, чтобы помочь. Уже держал её перед собой, как она положила свою руку на неё и оттолкнула. Мне не надо, воскликнула она. Ты ты не понимаешь. Они они используют, они заставят погибнут тысячи мирных. Ты уже видел, что я, что я могу? И погибнет больше, много больше. Прошу, убей. Я больше так не могу. Это сейчас я, это я. А потом в следующий миг произошло то, чего я меньше всего ожидал. Выражение лица девушки резко изменилось. Вместо боли в глазах появилась ярость, вместо поджатых губ — жестокая улыбка. Она уже не держалась за свою рану, она уже схватилась за пистолет на своем бедре. И тогда во мне что-то сломалось. Тогда я понял, что все это время жил с безумной женщиной, которая могла в любой момент меня прикончить. И, видимо, она понимала это, знала, что так может произойти, и из-за этого и ушла. Я не дал ей сделать задуманное. Она что-то говорила про убийство невинных, про миллионы жертв во славу каких-то там богов. И я не понимал. В моих ушах, помню, стоял шум, в грудище мило мысли путались, и я сделал то, что тогда посчитал нужным, оборвал огонью Ниры. И именно после этого случая у меня не складывались никакие отношения. Я пытался сблизиться, но девушки, видимо, чувствовали, что я потенциально чего-то опасаюсь, что я чего-то боюсь, что невольно отталкиваю их, и и кто-то уходил сам, кто-то вынуждал их бросить, кого-то я сам бросал, понимал, что не выйдет развивать отношения дальше. И в итоге моё прошлое догоняет меня вот таким вот странным образом. С тяжестью в голосе проговорил я. Прости. Если во время рассказа чем-то зацепил или обидел, сразу говорю, не хотел. С тобой не было ни разу тревог и переживаний, по крайней мере тех, что тянулись из прошлого. Ведь с тобой мы действительно прошли через огонь и воду, несколько раз вытаскивали друг друга из самых дерьмовых ситуаций. Вот даже сейчас, по сути, ты взяла и спасла мне жизнь, за что я тебе очень и очень сильно благодарен. «Странное признание в любви, если честно», — усмехнулась Фелиция. «Но комплименты и извинения принимаю». Она нежно глянула на меня, после чего перевела взгляд на мою ногу. «Как самочувствие?» «Что сканирование говорит?» «Что восстановление завершено на сорок процентов», — хмурился я. «Ходить уже можно, но нагрузки не давать. У меня броня с приводами у ног, внешним скелетом, так что нормально». Передвигаться могу. Ещё часика или два смогу бегать не особо быстро. С рывками надо будет осторожнее. Через 3 уже смогу полноценно жить. Вот что технологии животворящие делают. А то всё протестуют против них, протестуют, говорят, жизнь людям портят. Если бы не медицинские достижения, думаю, уже бы сдох. Ну не сдох бы, усмехнулась Фелиция. Как минимум, я бы тебе сначала жгутом ногу перетянула на часик. Благо, температура позволяет. А потом специальным пластырем стянула. Что ты на меня так смотришь? Без пластыря, усмехнулся я. Он тоже считается технологией, так что давай думать дальше. Ну да, умер бы в конечном итоге, сразу сдалась Фелиция. У меня есть базовые знания, но их бы хватило на то, чтобы оттянуть твою смерть. Опытных медиков тут нет, так что Вот, кивнул я. Всё верно говоришь. Так что в следующий раз просто шли на хрен этих идиотов, так как ты меня спасла с помощью технологий. И что б их без технологий у человека нет такой регенерации. И вообще, начал подниматься я, но тут же подскочила Филиция, которая сделала это быстрее и помогла мне встать. Надо продолжать искать. Думаю, мы уже достаточно близко к пункту управления. Не просто же так тут появилась она. кивнул я в сторону трупа бывшей, после чего медленно похромал в броне в неразведанном направлении.